Сессия номер два. Вторая сессия. На пустой странице Кай ставит дату и проводит под ней черту. Со вступлением в силу общего регламента защиты персональных данных все немного усложнилось и даже к записям в блокноте отныне нужно подходить творчески. Общий регламент защиты персональных данных, принятый Европейским Союзом в 2016 году и вступивший в силу в 2018 году, постановление, у с и л и в а ю щ е е и унифицирующее защиту персональных данных всех лиц в ЕС, также касается экспорта данных из ЕС. Имен он не пишет, разве что инициалы. Кай размышляет над тем, какое блокнотное имя дать девушке. Клиентка, мисс Н, пишет он в итоге. Как ты оцениваешь свое состояние по шкале от 1 д о 10? до е с я т и Допустим, 10 — это просто прекрасно, а единица – угнетенное состояние, усталость, спрашивает Кай, усаживаясь на стуле поудобнее. Сегодня он во что бы ты ни стала постарается не допустить тех кошмарных пауз. Шесть. Секс. Шесть по-шведски, сообщает девушка, не глядя на Кая. Кай игнорирует возможный намек на что-то еще, кроме самого числа. Он привык ко всему. Случаи, когда во время терапии клиент стремится очаровать своего врача или влюбляется в него, довольно типичны. Однако подобные чувства, как правило, не имеют ничего общего с реальностью. Клиент просто наделяет терапевта необходимыми ему чертами. Можно представить себе эмоциональную бурю в душе человека, которого внезапно заметили и услышали, когда он получил ответы, которые, возможно, ждал всю жизнь. Иногда Кай выступает в роли взрослого и вылепливает клиенту границы из этих едва обретенных очертаний, а иногда играет роль добряка утешителя. Но чаще всего он просто зеркало. Кай рассматривает длинные черные волосы девушки. Сегодня они заплетены в две косы. Мисс Н снова лежит на кушетке в обуви, и Кай снова решает не делать ей замечания. Вдруг сегодня она не станет молчать, как тогда. В этот раз на девушке красное платье, черные кружева без галтера то и дело высовываются из-под выреза. Их почти не видно, но это лишь подстегивает воображение. Кая резко отводит взгляд и принимается с нажимом обводить букву Н. Что это за мир такой, где смертельно больные, но психически здоровые люди отчаянно хотят жить, а физически здоровые, но психически больные отчаянно хотят умереть? Неожиданно спрашивает девушка с вызовом, глядя на Кая. А сама ты как думаешь, какой он? Кая возвращает ей вопрос. Странный, говорит девушка. Думаю, мир, в котором мы живем, странный. Кай кивает, пытаясь невербально подтолкнуть ее к продолжению. Почти все, кого я знаю, переживают из-за климатических изменений и з з а того, что мы стремительно движемся навстречу каким-то катаклизмам. Все указывает на то, что такими темпами планета скоро погибнет. Было бы приятно иметь причину поверить. способность человека менять свои привычки и в т о что экономика перестроится и начнет работать с оглядкой на будущее, а не выжимать все соки из настоящего. Кай записывает в блокнот эко тревожность. Остальное конспектировать не спешит. Если бы он только знал, какими волшебными словами можно избавить человека от страха перед экологической катастрофой, уже п у с т и л бы их в ход. Но от слов мало толку. Планету спасут только поступки. И каковы же, по твоему, мы люди? – спрашивает Кай. Девушка пожимает плечами. Не так уж и часто я сталкивалась с действительно добрыми людьми. Я здесь ради тебя. Может, расскажешь об этих людях? – спрашивает Кай, даря девушке ободряющую улыбку. Она смотрит на Кая своими огромными глазами так, будто что-то лихорадочно просчитывает в уме. Однако ничего не говорит. Либо не хочет отвечать, либо не может. Хочешь поговорим немного о твоей семье? Она большая? спрашивает Кай, не давая беседе пробуксовывать. Девушка на кушетке немного шевелится. Нет, только я и мама. Отец исчез, когда мне было пять. С того момента мама растила меня одна. Мне всегда было довольно одиноко. То есть мама твой самый близкий человек? спрашивает Кай. Девушка садится и о п р а в л я е т платье, оттягивая его вниз. Нет, ближе всех была бабуля, самая любимая, самая нежная, но все такое. Но бабушка с д е д у ш к о й давным-давно умерли. Знаете, как бабуля меня называла? Люпрув п е т и т бедняжечка. К удивлению Кая, продолжает девушка, я всегда была из тех суровеньких детишек, которым незнакомые дяди и тети рекомендуют по жизни побольше улыбаться, говорит она. Кай поощряет рассказки в ком. Наверняка вы и сами знаете, как это бесит. Кай усмехается. На какую-то долю секунды он готов поддаться искушению поболтать с мисс Н просто так, то есть поделиться чем-то личным, рассказать о том, что он в детстве тоже носил на лице всю мировую скорбь и что это не обязательно должно что-то значить. Не всем же улыбаться. И все-таки Кай молчит. Ведь в задачи психотерапевта не входит рассказ о себе, о своем я лучше на время забыть. В детстве я мечтала заболеть, говорит девушка, чтобы целыми днями лежать, сморкаться, смотреть терек, а все вокруг тебя бегают, заботятся. Но когда мне становилось по-настоящему плохо, надежды разбивались о реальность, не было никого, кто ухаживал бы за мной. Меня приучили совсем справляться в одиночку, потому что мама у меня не то чтобы, как их там называют гиперопекающий родитель, кайкивает и дает возможность немного передохнуть в тишине. Прикрыв глаза, девушка массирует шею, размышляет. Помню случай, когда я сидела в шкафу. Мне было тогда девять, и я думала о смерти. Помню, додумалась до того, что смерть – это конец всего, конец ежедневной тягомотины с этими походами в туалет, едой, играми, домашкой, болтовней, смехом, чисткой зубов, умыванием, толкотней в магазинах, просмотром новостей и прочих передач. Смерть – это конец безсмертия, конец всех планов и верований. Вселенная, время и всякие измерения тоже исчезнут. Для человека смерть это конец всего. Стоп. Получается, это работает и в обратном направлении. И со смертью исчезает также прошлое с его воспоминаниями и знаниями. Да что это все вообще такое? Вот о чем я думала, когда сидела в шкафу. Девушка замолкает. А Кай записывает в блокнот, с к л о н н а к размышлениям. Копает глубоко. Хорошо, что он наконец заговорила. Удалось выспаться? спрашивает Кай. Девушка качает головой. Может, т е б е не дает покоя какая-то мысль, которая крутится в голове и мешает заснуть? продолжает Кай. Девушка массирует виски. о т у с т а л о с т и мои мысли путаются. Твои сны хорошие или тебе с н я т с я кошмары? Я вообще не помню снов. Либо я не вижу их совсем, либо в них есть то, что лучше не запоминать, отвечает девушка. Кай бросает едва заметный взгляд на свои наручные часы. Хорошо бы уже закругляться и подводить разговор к логическому завершению. Воцарившаяся в кабинете тишина предоставляет для этого отличную возможность. Спасибо, решительно говорит Кай. На сегодня у нас все. Пожалуйста, береги себя. Кай не поднимается со своего места. Нужно дождаться, когда девушка встанет с кушетки и сама пройдет к выходу. Кабинет опустел. Однако в нем повис едва уловимый и приторно сладкий цветочный аромат парфюм мисс Н. Кай разглядывает из окна многострадальный клен и не может разобраться, к а к о е э м о ц и о н а л ь н о е п о с л е в к у с и е оставили в нем слова этой девушки. Неужели у него опускаются руки? Хотя как, черт возьми, вселить в эту девчушку веру во что-то хорошее, если вот вышла она из кабинета и снова сама по себе? Хотя мисс Н даже о горьких и печальных вещах говорит с каким-то потрясающим спокойствием. Возможно, у нее нет человека, с которым было бы безопасно вести такие беседы по душам. Возможно, девушка создала себе ложное я. такую мисс Н, которая всем приятна и всеми одобряема. Ложное я, наделено одними лишь положительными чертами. Оно доброе, послушное и жизнерадостное. Однако подобные сценарии ничем хорошим не заканчиваются, потому что человек привыкает к этому актерству, к двойственности, привыкает для всех быть умиротворенным, а глубоко в душе изнывает от беспокойства. и з н ы в а е т от всего того, что не принято демонстрировать п р и л ю д н о Но есть и кое-что еще. Кай потирает виски и чувствует, как в сознании постепенно обосновывается неприятное ощущение, тревога. Глядя на кленовые листочки гипнотически подрагивающие на ветру, Кай понимает, он чего-то ждет. Да, с нетерпением он ждет следующей встречи. очередной порции сведений об этой своеобразной робкой особе. В то же время Кай осознает, что боится, да уже собоится той минуты, когда девушка впервые расскажет ему нечто жуткое, то, о чем он предпочел бы никогда не слышать. Ян, на здоровье, и Йона кладет трубку. Теперь дело официально передано Яну. Его интересует, по какой причине Йона так вцепилась в это расследование. С другой стороны, она тут без году неделя, и на первых порах такая активность может здорово укрепить позиции начальницы. На ум тут же приходит прежний босс, который был во многом ее противоположностью по инициативности. Ян бы и под дулом пистолета не занял д о л ж н о с т ь й о хана н е и м е н и н неси за всю ответственность, а в ответ получай мелкие сомнительные привилегии и не расслабляйся, ведь тебе в затылок уже дышит толпа недоброжелателей. Зак стоит у стены с материалами по делу. Я собрал все, что мы знаем об Йоханнесе Ярвинене, сообщает он. Коренной житель Хельсинки, только перешел на третий курс в метрополии. Сейчас выясняем, кто из школы контактировал с Йоханнесом перед его смертью. Ездил к его матери. Выглядит нормально, ну, если не учитывать траур, конечно. Зак, это тебе на десерт, подхватывает Хейди и протягивает Заку ноутбук. Йоханас н действительно жил с м а т е р ь ю и она не смогла назвать ни одного его друга. Чисто по рассказам сложился образ вечносидящего у компьютера застенчивого парня, которому неплохо живется без людей. Однако время от времени он подрабатывал диджеем под псевдонимом DJ JJ AK A Jarvinen, так было написано на постере в его комнате. Вечером перед смертью он не был дома, скорее всего, выступал. Понятно. Тогда нужно выяснить, где проходило это выступление, отвечает Зак. Увлеченные техно музыканты иногда неплохо зарабатывают такими вылазками. Это могло бы объяснить те деньги. Я и з у ч у содержимое ноута. Возможно, в реале у него и не было друзей, но есть еще игры и прочие прелести активной сетевой жизни. Ян и Хейди подходят к стене, разглядывая разворачивающееся перед ними полупустое поле боя. А это, к о р о т к и м н е н а к р а ш е н н ы м н о г т е м Хейди указывает на фото с изображением серебряного украшения. Подвеска в форме перевернутой восьмерки. Было у парня на шее. В принципе, это все, что было при нем. Украшение со знаком бесконечности. Зак копается в бумагах. Отпечатков на подвеске не было, даже пальцев самого парня. Удивляется Ян. Такое украшение может быть связано с девушкой или парнем? спрашивает Хейди, пролистывая стопку бумаг. Тут ни слова об отношениях. Мать тоже была не в курсе. Сплошной знак вопроса. Зак качает головой. Ну, такие сведения нам пока не поступали. Нужно порыться в компе и в социальных сетях. В одном из карманов толстовки й о х а н е с а я нашла резинку со светлым волосом. А й о х а н н е с был шатеном, вроде бы, добавляет Хейди. А с н а п е р с т я н к о й что? спрашивает Ян. Может, название цветка или его символика могут нам что-то подсказать? В ответ гробовое молчание. Хейди и Зак отошли каждый к своему столу, чтобы как следует изучить новые улики. Ладно, до этого я пока не добралась. Спустя пару секунд говорит Хейди и хорошенько оттолкнувшись, отъезжает от стола на кресле с колёсиками. Кстати, вы знали, что наперстянка смертельно ядовита? Иеремияс. Лицо Иеремияса ласкает мягкое августовское тепло. Вечернее солнышко ещё пригревает вокруг спокойствие и благодать. Какой удивительный контраст с тем, что творится на душе у самого Еремяса! Вот уже несколько дней его не отпускает странное, мучительное чувство, хотя думать и чувствовать ему как раз не надо. Надо действовать. Деревянные мостки, ведущие к небольшому островку, к у п а ю т с я в шелесте т р о с т н и к а И куда же, спрашивается, подевались все овцы? Еремяс задумчиво смотрит на небо. Нет, правда. Зачем надо было называть остров Ламы Сари, а овечьим островом, если там ни одной овечки? е р е м е с наблюдает за тем, как тонюсенькие, будто сотканные из дыма и сладкой ваты облака лениво растянулись на закатном лилово-оранжевом небосводе. Это прекрасно доболи. Черт, Хельсинки может быть поистине восхитительным. Нужно лишь находить правильные места и уметь по-настоящему впитывать их прелесть. Вот сейчас, например, ничего не выйдет. Он просто не может ничем наслаждаться. Страх сделал его каким-то расхлябаным. н Все вокруг словно накрылось стеклянным куполом, ни до чего теперь не дотронуться. Еремеас останавливается, лишь дав телу возможность замереть. Он прислушивается к себе и осознает, насколько устал. В висках пульсирует кровь, в ушах шумит, в руках дрожь. Он живет на пределе уже много дней. Он сходит с ума от беспокойства и выжжет как лимон. Удары сердца отдаются чуть ли не в горле. На какое-то мгновение единственным желанием Еремеяса становится просто свернуться где-нибудь в позе эмбриона и закричать. Но это бессмысленно. Мозг приказывает ногам продолжать идти, и ноги подчиняются. Солнце уже низкое, тени от росника театрально покачиваются на столбах и сваях. Деревянные мостки перестают казаться реальными, в них тоже какая-то загадка. Еремеас останавливается еще на пару секунд, слушает Шелест Бурьяна. Кажется, этим зарослям нет конца и края. На многие километры вперед и назад не видно ни души. Еремея смотрит на время девятнадцать двадцать три. Он продолжает идти. Сложно сказать, каково ему. Страшно, больно, но ему точно не по себе. Словно загнали в угол и выболели все сразу. А ему теперь с этим жить. Вдруг где-то слышится щелчок. Еремея лихорадочно оглядывается по сторонам. Вокруг по-прежнему никого. Полы е стебли продолжают свой шелестящий танец, е р е м е с еще ненадолго затихает. Неужели в траве что-то происходит? Вскоре перед глазами вырастает деревянная смотровая площадка. Он буквально взлетает на нее, лишь бы подальше от проклятых зарослей. Очаянно т хочется почувствовать простор, окинуть взглядом панораму, ему остыртело со всех сторон натыкаться на траву. С площадки видны даже далекие поля, и в этот момент ушей достигает странный звук, словно кому-то вздумалось сыграть ноту на рожке или габое. Может, они тогда про это говорили? е р е м е с пристально вглядывается в раскинувшийся пейзаж. Выпь должна быть неподалеку, однако ничего похожего тут не видно. Вы обычно прячется в траве и издает такой звук, как будто резко подули в бутылку. Гудение, нет, гул. е р е м е с пытается правильно подобрать слово. Может, птица это знак? Звук прекращается. Еремея достает из кармана телефон. Новых сообщений нет. На встроенную камеру он снимает коротенькую пейзажную зарисовку, уделяя особое внимание колыханию травы на ветру, и отсылает файл брату. Затем кладет свой Samsung обратно в карман джинсов и любуется небом. Сверху доносится к р я к а н ь е Темная крикливая стая сотен гусей прорезает воздух, выстроившись изящным к о с я к о м Кажется, птицы интуитивно понимают, в каком порядке лететь. Лишь одна движется в своем с т р а н н о м темпе, постоянно выбивается, будто не собирается подстраиваться под остальных. с о б р а т по несчастью, думает Еремеас, и разворачивается, чтобы спуститься обратно. Мало-помалу бесконечные травы раступаются, с начинает проглядывать огромное поле. Прямо по курсу темно-зеленое пятно Ламмасари. Какие-то п а р а сотен метров и мостки уведут его в лесное царство. е р е м я с отвлекает, не кстати развязавшийся шнурок. Приходится остановиться и завязать. Заодно и на время посмотрит. Девятнадцать двадцать восемь. Оно словно замедлилось. Беспощадная усталость превращает все в липкие непроходимые дебри. Вдали слышатся чьи-то п р и г л у ш е н н ы е голоса. Вздрогнув от неожиданности, Еремеас пытается рассмотреть говорящих. От острова в его направлении бодро вышагивают две женщины. Лишь когда две пары ног обтянутые тренировочными трико и обутые в яркие кроссовки оглушительно трескуче проносятся мимо, Еремеас приподнимается и снова с опаской оглядывается по сторонам. Никого. Можно идти спокойно. Так обычным вечером обычного четверга этот парень настойчиво пробирается к Ламассари, пока не оказывается под мрачной сенью деревьев. Солнце уже растеряло остатки б ы л о й яркости, и закатное небо плыхает оттенками алого, о к р а ш и в а я т е п л о м стремительные воды в а н х а н к а о п а н г е н к о с к и район Арабиенранта, поля вики и силуэты многоэтажек. В этот спокойный вечер движения рождают, разве что, подрагивающие на ветру шелковистые тростинки.